Глава 15. Четверг, 7 июля, 12 часов 26 минут. Луч солнца проскользнул сквозь жалюзи, коснулся глаз. Кауров сощурился, как сытый кот на заваленке. поразнулся сегодня утром в мягкой постели, под рукой Марина, под прозрачным шёлком ночной рубашки, волнующие изгибы. Он предложил, она откликнулась, так и взял её тёпленькой. До сих пор воспоминания не улеглись. А завтрак она какой приготовила, после вкуса от ее блинчиков с творогом преследовала Родиона всю дорогу от дома до управления. Марине спешить некуда, с недавних пор она в отпуске. Родион настоял на этом и правильно сделал. Жизнь Марины на самом деле в большой опасности. Только что сообщили о результатах генетической экспертизы. А еще Масленников сделал два открытия, одно важнее другого — Но Марина сейчас дома, дверь крепкая, если вдруг что случится, наряд вне ведомственной охраны прибудет в течение пяти минут. Дверь в кабинет открылась без стука, Евграфов переступил порог кабинета. Вид важный, начальственный, но не очень грозный. Брови хмурит но выглядит при этом не очень убедительно. Может быть, потому что на нем нет фуражки, которая придавала ему уверенности. «Кауров, почему не докладываешь?» Зачем сравнительный анализ ДНК затребовал? Провели анализ, кивнул Родион. Заключение в пути. Что в заключении? В заключении кто? Черепанов Николай Андреевич. Он имеет отношение к делу Федосеева? Барков имеет. Мирошникова, Барков, Старов и Федосеев. Всех их объединяет один биологический отец. То есть они родственники? Братья и сестры? покойные братья и сестры», — уточнил Кауров. «Из одной пробирки». Имелась и живая сестра, но Родион решил не впутывать в это дело Марину, и материал для ДНК-теста взял без ее ведома. «Из пробирки?» «Искусственное оплодотворение в Центре охраны здоровья матери и ребенка. Сейчас это диагностический центр охрана здоровья матери и ребенка». «То есть все они из одной пробирки?» «В каком-то смысле да». «И зачем кому-то их убивать?» От волнения Евграфов забыл, что на нём нет головного убора, попробовал нащупать козырёк, чтобы снять фуражку. «Может, и отец сошёл с ума? Как хомяк, который пожирает своих детей?» «Хомяк, детёныши, сумасшедший отец!» Евграфов качал головой, пытаясь принять столь диковинную версию. «Маньяк!» «Вот если маньяк, тогда другое дело». «Маньяк обычно действует в одиночку и не устраивает соревнования с другими маньяками, а у нас Мирошникову, Баркова и Старова убил Рябухин, а Федосеева — его убийца». Убийца Рябухина. Масленников снял запаховый след с дерева и сравнил с запаховым следом в доме, где прятался Рябухин. Результат положительный. Федосеева убил человек, как-то связанный с ребухиным А Баркова кто убил?» «Ну, по упрощенной версии Черепанов, а если в свете открывшихся обстоятельств, возможно, его убил человек, убивший Федосеева?» «Два маньяка. Один соревнуется с другим. Один убил другого». И снова в голосе Евграфова звучало сомнение. «Я думал, Рябухина убил человека, который пытался остановить его, остановить убийство». Но его убил человек, который опасался за свою шкуру. Его убил человек, который заказал убийство Мирошникова и Баркова и Старова, а затем продолживший дело Рябухина и убивший Федосеева. Тогда это не маньяк. Но убийства все равно серийные и резонансные. Евграфов безотчетно провел рукой по своему погону, как будто хотел смахнуть с него все под генеральскую звезду. «Возможно, сумасшедший отец узнал о своих внебрачных детях или его жена», — встрепенулся он. «Федосеева убил мужчина, значит, он сам. Отец заказывает своих детей ребухину убирает его и продолжает убивать сам». «К сожалению, Масленников не смог выделить геномную ДНК из биологического образца. Мы не можем быть уверены, что Федосеев и его убийца состояли в биологическом родстве». — покачал головой Кауров. «Да, но версия все равно прослеживается. Отец убивает своих детей? Это тянет на мировую сенсацию?» — подзадорил Кауров. «Ну, не на мировую. Даже Чикатило бы до такого не додумался». Кауров усмехнулся, наблюдая за реакцией начальника. Перевозбудился Евграфов на фоне открывшихся перед ним перспектив. В глазах уже светились звезды кремлевских башен. Шутка ли? вывести на чистую воду нелюдя похлеще Чикатилы. Даже начальство будет говорить о Евграфове с восторгом и придыханием, а какими милостями его осыплют. «Кауров, мы должны найти это чудовище!» «Уже нашел?» — вздохнул Родион. «Что-то кропко!» — просиял Евграфов. «Да, вам не понравится». «Что не понравится?» «И мне тоже» гауров не темни!» «Но больше всего не понравится Натарову Борису Алексеевичу!» «При чем здесь Натаров?» — нахмурился Евграфов. «Натаров? Отец Мирошниковой, Баркова, Старова и Федосеева». «Ты в этом уверен?» Сначала у Евграфова задрожал голос, а затем подбородок. «Экспертиза, конечно, может ошибаться, наша экспертиза. А Федосеев провел свою экспертизу и доказал свое с Натаровым родство. Натаров узнал, что Федосеев его сын, зачатый в пробирке, а через неделю его не стало. К этому времени уже погибли Мирошникова, Барков и Старов. Федосеев продолжил этот печальный список. То есть Натаров узнал, что у него есть внебрачные дети, зачатые из пробирки? Давно это было. Натаров бедствовал, нужны были деньги, за его молодость неплохо платили. Натаров, пробирки. Чушь какая-то, поморшился Евграфов. Факты, вещи упрямая. Факты. Фактов как раз и не хватает. И я, например, не представляю, как Натаров убивает своего сына. Ну, любовницу-то свою он убил. Опять-то об этом, брызнул слюной Евграфов. И мы оба это знаем. Кто-нибудь видел Натарова на месте преступления? На месте убийства Федосеева? «Кто-нибудь может его опознать?» «Нет». «Можешь не сомневаться. Алиби у него будет стопроцентное». «Не сомневаюсь». «Так чего ж ты мне голову морочишь?» Ветер в голове Евграфова переменился, Флёгер развернулся в обратную сторону. Все, Натаров вне опасности. Впрочем, Кауров на другое и не надеялся. Более того, он мог переступить через свою гордость и спустить дело на тормозах, ради своего счастья с Мариной. Но ради самой Марины он должен был идти против Натарова до конца. Убийца Рябухина и Федосеева следил за ней. Понятно, зачем он приходил к ней домой. Натаров — ее биологический отец, и он не успокоится, пока не вычеркнет Марину из списка живых. «А если Натарова?» «Подставляют!» Кауров осторожно достал приготовленную карту в игре против своего врага. «Подставляют?» — задумался Евграфов. «Может, это делает кто-то из его недоброжелателей?» «Зачем?» «Посадить или опозорить?» «Нотаров — фигура в наших краях знаковая. Скандал с его участием станет громким событием». «Кто-то узнал о его тайных детях и решил на этом сыграть», — возбудился Евграфов. «Очень может быть». «Нотарова нужно предупредить». Евграфов невольно вытянулся в струнку. «Натарова нужно допросить, но очень-очень аккуратно», — усмехнулся, глядя на него Кауров. «Видел бы Евграфов себя со стороны. А заодно и допросим. Но сначала нужно подробно и лаконично...» Евграфов задумался. «Лаконизм и подробности — понятия, в общем-то, взаимоисключающие». «Можно и лаконично», — кивнул Кауров. «Но так, чтобы ничего не упустить». «Справишься?» «Едем к Нотарову?» Евграфов задумался, сомнением глядя на Каурова. «Да нет, пожалуй, ты останешься. Ты для него как та красная тряпка. Сам постараюсь». Кауров подготовил справку-доклад с кратким описанием событий, предшествующих убийству Федосеева. Евграфов ознакомился, внес поправки и отправился к Нотарову на прием. Марину Родион в справку не включал. Он собирался сам рассказать ей обо всем, правда не знал когда, стоило ли вообще торопиться. Евграфов позвонил в пятом часу. Оказывается, Натаров хотел видеть следователя, который вел дело. Он хотел сожрать Каурова на полдник.